России, пишет он, не удалось стать третьим Римом, зато она создала третий интернационал. Ясно, что провести такую параллель можно лишь в том случае, если сопоставлять идеологические системы как бы в безвоздушном пространстве, полностью игнорируя при этом ту социальную почву, на которой они произрастают. Заметим, кстати, что роль учения о Москве, как о Третьем Риме, Бердяев сильно преувеличил. Оно было распространено лишь в сравнительно узком кругу книжников, и никогда не было ни официальной доктриной, ни идеологии народной массы. Естественно, что в анализе идеологии русского коммунизма Бердяев уделяет первостепенное внимание Ленину. Создатели и вожди большевизма — русский религиозный философ видел яркое выражение того типа революционера-максималиста, которыми была столь богата история российского освободительного движения. Вместе с тем, отмечал Бердяев, в Ленине не было ничего от революционной богемы, от заоблачного революционного романтизма. Его революционный максимализм находился в органическом сочетании с прагматической гибкостью в политике. Черты интеллигента Раскольника — И сектанта парадоксальным образом уживались в нем с чертами князей и царей, собиравших и строивших русское государство. Таким образом, Ленин как бы соединил в себе две политические традиции, находившиеся в XIX веке в непримиримой борьбе. И как это ни парадоксально, только благодаря этому он, утверждает Бердяев, смог стать не только вождем революции, но и создателем нового советского государства. Критически относясь к Ленину, Бердяев вместе с тем отмечает его личное бескорыстие, преданность убеждениям, его огромные заслуги в деле спасения России от хаоса и анархии, грозивших ей полным распадом, неоднократно сравнивает его с Петром Великим. В целом, несмотря на отдельные тенденциозные оценки, Бердяев говорит, например, о цинически равнодушном отношении Ленина к людям, что совершенно не подтверждается теми, кто близко знал Владимира Ильича, Портрет Ленина как человека в истоках и смысле русского коммунизма достаточно объективен. Этого нельзя, однако, сказать о характеристике идейных позиций Ленина. Здесь у Бердяева очень много одностороннего предвзятого. Невозможно, в частности, согласиться с оценкой ленинского направления в революционной теории и политике как сугубо национального. Нельзя, конечно, спорить с тем, что Ленин был духовно связан с русской революционной традицией разделял многие ее устремления. Однако констатации данного обстоятельства для понимания его политических и философских взглядов недостаточно. Ведь ленинизм как политическое течение формировался в контексте идейных поисков левого крыла всей международной социал-демократии, а этот контекст в рассматриваемой книге не только не анализируется, но фактически даже не упоминается. Тем более следует возразить против интерпретации идей Ленина в духе бердяевской концепции русского мессионизма. В основе такой интерпретации лежит характеристика большевизма как направление, которое стремилось повести Россию к социализму впереди всего остального мира, в том числе впереди более развитых, чем она, капиталистических стран. Хотя, согласно классической марксовой схеме, возглавит движение человечества к новому справедливому, общественному устройству, должны были именно эти последние. Это стремление по Бердяеву есть типологическая черта ленинского мышления, она определяет собой саму его сущность и составляет то видовое различие, которое отличало Ленина от других ведущих русских марксистов, в частности Плеханова и Троцкого. Слов нет, то, о чем говорит в данном случае Бердяев, исключительно важно. И все же ленинский тезис о перерастании буржуазно-демократической революции в россии в революцию социалистическую сам по себе не может рассматриваться как некая изначальная парадигма большевизма. Парадигмы следует искать в методологии, а данный тезис представляет собой полученный на основе этой методологии конкретный вывод из конкретной исторической ситуации. Ленин отнюдь не преувеличивал готовности России к социализму. Хорошо известно, что в 1917 году он поставил вопрос о взятии власти пролетариатам и его революционной партии, прежде всего, как о выходе из грозящей стране экономической и социально-политической катастрофы. При другом течении событий виной ситуации он, видимо, рассуждал бы несколько иначе, но ленинский подход к анализу исторической реальности, конечно, не утратил бы от этого свою специфику.